связанных с громом, но и тут же на месте убивать людей слабых, склонных к пугливости и восприимчивых ко всяким предрассудкам. свое суждение мы основываем на знании составных элементов, из которых формируется рассматриваемый пук, а также исходя из того факта, что чрезвычайно сильно сжатый воздух, вырываясь на волю, Настолько ощутимо сотрясает столбы внешнего воздуха, что способен в мгновение ока разрушить, растерзать и порвать самые деликатные мозговые ткани, и что затем он сообщает в голове стремительные вращательные движения, так что она начинает крутиться на плечах, словно флюгер, то все это может сломать на уровне седьмого позвонка весь позвоночник» в котором располагается спинной мозг, и этим повреждением вызвать преждевременную смерть. Все эти случаи происходят от употребления в пищу репы, чеснока, гороха, бобов, брюквы, и всех прочих ветрообразующих продуктов в целом, известных своими удивительными свойствами и способных вызвать чистый, многократно повторяющийся через короткие промежутки времени звук, который мы слышим при испускании этого пука. Ах, даже страшно подумать, сколько цыплят было убито еще в яйце, сколько зародышей выкинуто или задушено в утробе матери силою этого взрыва. Да даже самому дьяволу не раз приходилось спасаться позорным бегством. Из всех многочисленных легенд, которые рассказывают по этому поводу, приведу вам одну, чья достоверность не вызывает ни малейших сомнений. Дьявол долгое время преследовал одного человека, добиваясь, чтобы тот ему отдался. В конце концов, человек, не имея более никаких возможностей уйти от преследования нечистой силы, сдался. Но тут же поставил ему три условия. Первое. Он попросил у него много-много серебра и золота. И сразу же все это получил. Второе. Он потребовал, чтобы дьявол сделал его невидимкую. Тот немедленно обучил его всем приемам, дав ему ни на минуту не оставляя одного проверить их на практике. Тут человек оказался в большом затруднении, пытаясь изобрести такое третье желание, которое дьявол ни за что не смог бы удовлетворить. А поскольку в тот момент ничего путного ему в голову не приходило, Его охватил жуткий страх, избыток которого, по случайному, но счастливому стечению обстоятельств, принес ему чудесное избавление от когтей дьявола. Говорят, что в этот критический момент он испустил дифтонговый пук, звук которого напоминал мушкетерский выстрел. И тут, не теряя присутствия духа, он воспользовался случаем и обратился к дьяволу «хочу» чтобы ты нанизал на нитку все эти пуки, и я твой. Дьявол тут же принялся за дело. Но хотя он просунул нитку в игольное ушко и стал с жадностью тянуть ее с другой стороны, ему так и не удалось завершить начатое. Испуганный, ко всему прочему, чудовищным грохотом, который произвел этот пук, чье эхо-гулко разнеслось по окрестностям, еще более усилив шум и придя к тому же в некоторое замешательство и даже отчасти в бешенство от сознания, что его оставили в дураках, он быстро смылся, напоследок так адски испортив воздух, что отравил все окрестности, но избавив тем самым несчастного бедолагу от неминуемой беды чуть не менее достоверен и тот факт, что по всей вселенной, в любом королевстве, любой республике, каждом городе, селении или деревушке, в любом деревенском замке, где есть служанки, старухи и пастухи, в любой книге и в любой старинной легенде можно найти бесчисленное множество домов, откуда благодаря пуку, разумеется, дифтонговому, был изгнан дьявол. В сущности, это самый действенный из известных способов избавиться от дьявольского присутствия. И не подлежит сомнению, что, знакомя вас нынче с искусством пука...